Глава 6. Вот почему утреннее похмелье часто сравнивают с кошачьим туалетом во рту. Можно подумать, кому-то в рот коты на самом деле писали. Или чисто ассоциативно по поганности ощущений. Так вы, господа, еще струю скунса не нюхали и дуриан не кушали. Что такое дуриан? Обалденный на вкус но совершенно невыносимый для обонятельных рецепторов фрукт. Дабы иметь хоть какое-то представление о своеобразном аромате этого деликатеса, возьмите грязные, минимум неделю ношенные носки грузчика Василича. Хорошенько натрите их чесноком и полной грудью вдохните. Вот. А вы, кошки, кошки, А ещё название этого славного фрукта тонко намекало на умственные способности человека, умудрившегося на в бане до полной отключки. И как это он так расслабился! Вот что значит перенапряг. Степан Петрович тоже хорош. Мог бы придержать коней, как мудряк сокал так ведь нет, подливал обеими руками. Да еще и сам потом А вот, кстати, что было потом? Конец банных посиделок, как впрочем и путь домой, Мартин помнил плохо. Если честно, не помнил вообще. Прелестно. Хорошо хоть дома проснулся и даже в своей спальне, и даже на кровати, а не на полу. Ну а то, что спал в одежде ерунда по сравнению с общим подвигом. Гораздо хуже было бы проснуться под забором или возле теплотрассы с бомжами и понять, что ты нищий, а все твое состояние сейчас корчится в чужих загребущих лапах, в которые ты лично передал право собственности, подписав соответствующие бумаги. Господи, что за бред в голове тусуется? Впрочем, не мудрено там в голове сейчас свихнувшийся звонарь блямкает на самом большом колоколе «Вивил рокью особенно стараясь на сильных долях откуда взяться позитивным или хотя бы адекватным мыслям Еще и дурианом воняет хорошо все таки что сегодня воскресенье мартин начал медленно и осторожно перемещать себя в вертикальное состояние боясь спровоцировать разнузданного рок-звонаря на что-либо из репертуара группы Rammstein. Тогда все хана эксклюзивным льняным простыням с ручной вышивкой, и перед домработницей Зинаидой Пафнутивной неудобно будет. Мало того, что хозяин постоянно путает ее заковыристое отчество, называет то Повсекахиевной, то полуэктовной. Так еще и с перечнем съеденного и выпитого накануне радостно знакомит. Относиться к прислуге как к предметам меблировки, находящимся в доме исключительно для удобства владельца, Мартин так и не научился. По дому в трусах в присутствии Зинаиды повнутивно не разгуливал, грязное белье и носки аккуратно складывал в специальный плетёный короб, стоявший в ванной а не расшвыривал по всему дому и никогда не унижал домработницу нарочитыми придирками типа: "Зинка, почему чашка так плохо вымыта?" И когда кто-либо из его барышень пытался гнобить прислугу, быстро указывал не в меру обнаглевшей девице ее истинное место. Потому что вовсе не испытывал мстительного удовольствия от осознания того, что у него гопоты из провинции. Домработницей служит дочка профессора филологии, историк по образованию. Что поделаешь, если в наше время женщина-историк не в состоянии заработать на нормальную жизнь, работая по специальности? Муж рано умер, дочка родила без отцовщины. Внук часто простужается в садике, хилый совсем. И пришлось Зинаиде пафнуть Евне Бурцевой уйти из исторического архива в прислуги. Поначалу было тяжковато. Хозяевами оказались типичные новые русские, со всеми распальцовками и барскими заморочками. Платили очень даже неплохо, но за год работы в их доме бедная женщина едва не заработала экземону на нервной почве. А потом ей повезло попасть к Мартину Пименову. Хотя поначалу Зинаида очень боялась. Это ведь не какие-то там торговцы шубами и дублёнками, Это самый настоящий олигарх. О них ведь такое пишут. На самом деле глупости пишут. А Мартине точно. Хороший человек оказался, порядочный. Внука в элитный садик санаторного типа устроил, дочке помог работу найти, билеты в принадлежавшей пиеменному авиакомпании продает. Повезло, в общем. Но и Мартину Зинаиде пафнутивной тоже повезло. Честная, очень порядочная, в доме всегда чистота и порядок. Холодильник заполнен, еда вкусная и полезная. Но самое главное ей можно доверять. Ничего из того, что происходило в доме Мартина Пименова, не становилось больше добычей попарации, как это случалось пару раз с предыдущей прислугой. И деньги больше не пропадали, и золотые часы И запонки с чёрными бриллиантами. И в постель к нему никто залезть не пытался, хотя возраст тут вовсе ни при причём. Шалунья, возжелавшая когда-то хозяйского тела, была всего лишь на пару лет моложе Зинаиды Пафнутьевны. В общем, консенсус был достигнут. В дверь спальни негромко постучали. "Мартин, я вам крепкого кофе сварила". Вам сюда принести или в столовую выйдете? Зинаида Парфёрьевна, сплющенный колоколами голос был сиплым и тонким. Я пока не хочу, спасибо. Мартин, я ведь вас уже не единожды просила, зовите меня просто по имени, не мучайтесь мучитесь отчествам. Дверь распахнулась, и невысокая, слегка полноватая женщина с аккуратным пепельно-седым коре вкатила в комнату сервировочную тележку. Батюшка мой, и Кать, на том свете устал, тем более что вас вы вывелели именновать без отчества. А что? Опять перепутал? Мучительно поморщился Мартин. Извините, пожалуйста, я немного не в форме. Это я заметила еще утром, когда пришла. Усмехнулась домработница, наливая удивительно ароматный кофе в чашку. Неужели следы жизнедеятельности в неположенных местах? смутился хозяин. "Ну, не настолько все плохо, успокойтесь. Просто вы немножко не вписались в пространство и уронили все, что можно было уронить". Да и амбре в квартире витает схожая с утренней атмосферой винно-водочного отдела. м да. Накушался я вчера знатно. Если честно, не помню вообще, когда мой добрался. Зинаида, без отчества, пожалуйста. Ну хорошо. Зинаида, что-то мне кофе не очень хочется, даже такой ароматный. Вы уж извините. Тогда вот Женщина налила в стакан чистой воды из кувшина и бросила туда белый кругляшок, немедленно укутавшийся пузырьками воздуха. Выпейте, а как полегчает, жду вас в столовой. У меня специальное антипохмельное меню на завтрак. Что именно? Мясная солянка. И что бы я без вас делал, ангел вы мой хранитель. Возможно, женились бы пораньше. Очень сомневаюсь, что хоть одна из нынешних претенденток на роль моей жены принесла бы мне алкозельцер и сварила мясную солянку. В лучшем случае, приказала бы все это сделать вам, а сама упорхнула в спа-салон. Ох, Мартин, Мартин, покачала головой Зинаида, выкатывая тележку из спальни. Не там вы невесту ищите, не там. А где же мне искать? В провинции, что ли? Так я между прочим сам из провинции и прекрасно осведомлен о тамошних нравах. Еще дальше в тайгу к староверам каким-нибудь, в заповедник, где могли еще сохраниться целомудренные, чистые, светлые девушки. Извините, Но снаряжать экспедицию у меня нет ни времени, ни желания. Я уж лучше сам воспитаю себе жену по своему вкусу. Да при чем тут провинция или тайга, рассердилась женщина. И в провинции, и в Москве хватает хороших девушек, умных, честных и порядочных. Просто они по клубам вашим не шляются, дома по вечерам сидят, устав на работе или на учебе». И что вы предлагаете? Шипучий напиток успешно справляется с обязанностями. Рок-концерт на колокольне постепенно затихал. Ходить по домам как переписчик в поисках хорошей девушки или к свахе обратиться, устроить женитьбу Бальзаминова?» Не утрируйте, Мартин. Никуда ходить не надо. Надо просто верить в судьбу, в Бога. Простите его, чтобы позволил предназначенной вам половинке встретиться на вашем пути. Ведь может и не случится. Может, а наследники нужны. Поэтому доверить это дело судьбе сидеть и тупо ждать. когда же появится она. Я не могу себе позволить. Разумный подход и трезвый расчет, Эти ребятки меня еще ни разу не подвели в бизнесе. Так это же не бизнес. Не вижу разницы, проворчал Мартин. Я очень надеюсь, грустно улыбнулась Зинаида, закрывая за собой дверь. Что у вас получится, и выбранная вами девушка сможет подарить вам не только детей, но и душевное тепло. Ну вот, опять раздраконила. Ничего, пусть. Она ведь искренне желает ему добра, переживает. А это что не говори, приятно. Забывшись, Мартин резко встал и тут же замер, судорожно вцепившись в спинку кровати. Вот сейчас его как поведет в сторону, как хряпнет об пол или об стену, что тоже неприятно. Но никуда не повело и не хряпнула. Голова слегка кружилась и поташнивала но всё в пределах переносимости, смелой переносимости своего тела в пространстве. Так, сначала в душ. Контрастный такой бодрящий, потом в столовую за солянкой, которую Зинаида готовит приотменише. Контрастный душ не подвёл. Кровь по венам разогналась, не плелась больше вялой струйкой, цепляясь за стенки сосудов, а с энтузиазмом строителей бама неслась к сердцу и дальше в голову, вымывая из мозга похмельную гнусь и бред. Но они гнусь и бред отступать явно не намеревались, перейдя из ментальности в реальность.